Глазастая, подумай, год прошел, как мы расстались. И вдруг сегодня в первый раз ты мне приснилась. Стоишь в саду, прислонившись к цветущему дереву, а у ног твоих Коля. Я почему-то боюсь, что цветы осыпятся. Жалко мне эту красоту. Но они не осыпаются. А Коля вдруг запел песенку низким голосом. Слов не разбираю, а слышу только голос. Ты берешь его за руку и вы уходите. Странно и печально было смотреть на вашу удаляющиеся спины. Хотелось кричать, чтобы вы не уходили или хотя бы оглянулись. Ты, глазастая, не сердись. Я верую в чудо. Коля заговорит. Проснулась я, как от удара, и побежала к почтовому ящику и получила твое письмо. Вот тебе и сон в руку. Хочу сказать тебе, подруга, что много-много чего тут случилось за это время. Через несколько дней после вашего исчезновения заявился Куприянов. Веселый, рот до ушей и требует твой адрес. Говорит, родитель хочет знать, где находятся его любимые дети. А я ему отвечаю, что проводила, ручкой махнула и все. А где вы, не знаю. Он мне не верит, угрожает, шипит, что я об этом пожалею. Невзначай прожег мне руку сигаретой. Говорит, мол, промахнулся мимо пепельницы. Попал в мою ладошку. Прожег сволочь кожу насквозь. Даже паленым запахло. Я заорала, а он в хохот. Но больше не появлялся. А у меня после этого образовался нервный срыв. Это так врачи назвали. Но никакого нервного срыва не было. А просто я лежала все время на диване. И никуда не ходила. Смотрела в потолок и даже плакать не могла. Лежала и думала, что я одна, одинешенька, а вы там все вместе, и лучше бы я поехала с вами и все думала, думала про вас, а потом вдруг заметила, что все мои мысли незаметно переместились на Костю. Вы-то, слава богу, живы, а где он, неизвестно. Вдруг умер. Как поняла это, так стала плакать, а как заплакала, так уж и остановиться не могла. Я теперь не та Зойка, не стойкий оловянный солдатик. Можно сказать, любовь меня подкосила. Вот тебе и нервный срыв. Врачи закормили меня таблетками и даже хотели укатать в твою психушку. Но Степаныч отстоял и сам за мной следит. А я все плачу и худею. страшное стало жуть, настоящая жаба. На ногах не держалась. А Кусти от меня не отходит, все рядом. Ни на минуту не отпускает. Вижу его и плачу. Но никому не признаюсь, что все из-за кости. Один Степаныч догадался, но помалкивает. Сам тоже пьет таблетки. И худеет, как я. Мы теперь оба доходяги. Да ничего. Все пошло на убыль. А насчет обеда, насчет ромашки я забыла про это. Как-то встретила ее, бросилась навстречу. Она испугалась. Чувствует свою вину. Ну, я с ней беседую, хвалю за внешность. А она правда красивая, вся как нарисованная. На прощание пригласила ее в гости и пошла дальше. Оглянулась, привычка такая, а она задумчиво смотрит мне вслед, может, даже печально. Вижу твое лицо, ты меня осуждаешь. А тут Лизок появилась, увидела нас со Степанычем, молча блуждающих по квартире, быстро собрала и увезла к бабиане. Дом у них маленький, сама понимаешь, бывшая банька, две комнатки. Но жили мы там, обласканные бабой Аней, как в раю. Я ни разу не видела ее без улыбки. Она вся так и светится. Степаныч в нее влюбился. Все норовил ей помочь, когда она долго работала в саду. Поднимал ее на руки и вносил в дом. бабаня такая легкая, что он прозвал ее «ангельская перышко». В одной комнате жили мы со Степанычем, в другой — Баба Аня и Лизок с мальчиком. Его зовут Петрушей. Очень это имя ему подходит. Он рыженький, а глаза темные, как у Глебова. Тому это нравится. Он сажает его к себе на плечи и бегает по саду. Глебов часто приезжает. Он теперь ушел из суда и работает в какой-то школе. А потом началась великая стройка. «Благодетель Судаков, его теперь все так зовут. Сначала решили построить большую светлую веранду. Это мечта Лизы. Она целыми днями ее рисовала. Отдаст мне Петрушу. Он такой тугой, кожа как шелк. Я могу с ним возиться без конца. А сама рисует свою веранду с ажурными колонками по углам. Потом передумали и построили просторную теплую комнату. Петруша бегает по комнате» добегает до солнечного пятна на полу и шлепается на него. А оно теплое, ему приятно, он смеется. Строили трое – Степаныч, Судаков и Глебов. А иногда подваливали алкаши из города и требовали для себя фронт работ. Бабу Аню здесь все любят. А про Костю мы много разговариваем. Вернее, они разговаривают. А я помалкиваю и слушаю. Однажды неожиданно в разговоре Лизок вдруг врезала Глебову. Ты, говорит, его сломал, засадил и чуть убийцей не сделал. Я тебе, Боря, этого никогда не смогу простить. Прямо так и высказывается ему. А он? А что же мне было делать, Лиза? Закон? А она при всех отвечает. Я тебя, Боря, люблю, но если Костя не вернется, даже видеть тебя не смогу. Но тут я перестала писать, потому что мне почудилось, что кто-то рядом играет на саксе, любимую мелодию Кости из «Бетлов». Сначала мне это так понравилось, что я даже заулыбалась, слушая, а потом испугалась, что совсем тронулась, и в страхе заткнула уши. Приоткрыла одно ухо — снова сакс. Я чуть не заорала и не заплакала от страха, что я в самом деле сумасшедшая, но сдержалась из последних сил, Степаныча пожалела» скочила как оглашенная, рванула дверь, чтобы доказать себе, что все это мне причудилось. Открыла, а передо мной стоит Костя. Щеки надул, глаза закрыл и играет изо всех сил. Смотрю и себе не верю. Он ведь какой-то другой, непохожий. Болтается на нем поношенная куртка, подпоясанная солдатским ремнем, широкие камуфляжные штаны и рваные кеды на ногах. «Все чужое». Может, мельтает в голове, «Он в системе жил?» Только система эта была какая-то бедная, потому что на бомжа смахивает. «Хочу крикнуть, Костя!» Но голос подводит, и вместо крика вырывается шепот. «Хочу за него зацепиться, чтобы он не исчез!» Только глаза у меня в разные стороны разъехались, и ноги подкосились. «Хорошо, Степаныч меня подхватил!» А Костя раскинул мне руки навстречу и закричал, «Братцы и сестрицы, примите Христа ради сироту бездомную!» И кидается обнимать не меня, а Степаныча. Вот тут я совсем и отключилась. Прихожу в себя, лежу на своей кровати, рядом сидит Костя, а Степаныч, слышу, наяривает по телефону, вызывает скорую помощь. Я протянула руку, дотронулась до Кости, чтобы убедиться, что это он. Он посмотрел на меня, а я посмотрела на него. И все и никто из нас даже не смог ничего сказать. Я встала, подошла к Степановичу, взяла у него трубку, отключила скорую и набрала другой номер. «Лизок», — говорю, — «Костя вернулся». Она испугалась, стала что-то расспрашивать, а у меня у самой в голове еще туман. «Здоровый», — говорю, — «слышишь? Играет». И Костя вновь заиграл. Лизок услышала его игру, И рассмеялась, и заплакала одновременно. А я продолжала держать трубку, чтобы она слышала Костину игру, потому что он играл очень хорошо. Думаю, так он никогда не играл. Соскучился, видно, по саксофону и по своему родному дому. Вот и вся наша история. В ту пору, мои дорогие компьютерные обормотики, На нашем небосклоне наметились быстро бегущие, живые, веселые облачка. Они неслись вперед, вселяя в нас надежду. И мы поверили в который раз, что у нас в жизни будет все хорошо.